В период освоения дальнего космоса некоторые планеты с довольно скудными либо труднодоступными ресурсами не попали в сферу влияния ни одного из государств, осуществлявших космическую экспансию. Они попросту не заинтересовали политических тяжеловесов, которые азартно делили более богатые миры. Однако они располагались поблизости от основных звездных трасс — и со временем на них начали образовываться поселения людей, не считавших себя гражданами какого-либо государства. В отличие от времен заселения Америки на подобных планетах селились отнюдь неистово верующие пуритане, отправившиеся искать землю обетованную, на которой можно устроить жизнь в соответствии с божьими законами, а наоборот люди, имевшие проблемы с законом в том или ином государстве, а порой и в нескольких сразу. Постепенно на таких планетах создавался совершенно особый тип экономики, так называемая экономика пиратской республики. Иногда подобные экономики образовывались и на планетах, находящихся под юрисдикцией каких-нибудь мелких государств, вроде Албании или Зимбабве. Поскольку ни финансовых, ни материальных, ни человеческих ресурсов для полноценного освоения новых планет у таких государств катастрофически не хватало, они охотно позволяли осваивать их всем кто готов был вкладывать в это деньги. Единственным условием было сохранение формальной государственной юрисдикции. Когда межзвездные государства окрепли, оказалось, что свободные планеты стали настоящими рассадниками криминала. Поэтому после долгих и весьма бурных обсуждений и тайных консультаций было принято решение негласно поделить проблемные миры между крупнейшими государствами, включив каждый из них в соответствующую зону ответственности. На государство, в зону ответственности которого входила планета, возлагалось наведение на ней элементарного порядка. При этом было специально оговорено, что методы наведения порядка могут быть любыми, от полного присоединения военным, либо демократическим путем с проведением референдума, до сохранения формальной независимости, но с фактическим полным контролем над всеми внешними связями и существенным влиянием на внутренние дела». При этом предполагалось, что все государства, заключившие подобное соглашение по разделу сфер влияния, не будут обращать внимания на вопли планет-изгоев, об оккупации и их призывы к мировому сообществу. Российская империя сразу пошла жестким путем, выдвинув всем шести свободным планетам, попавшим в сферу ее влияния, весьма суровый ультиматум, предусматривавший немедленное прекращение противоправных действий, которые наносят ущерб принципам свободы личности и межзвездной торговли. Поскольку экономика проблемных планет в основном базировалась на пиратстве, контрабанде, торговле людьми и иных вещах, как раз и наносящих ущерб таким принципам, а система управления была тоталитарно-олигархической, хотя и замаскированной под демократическую, никаких реальных действий в ответ на ультиматум предпринято не было. Тогда империя произвела решительную, быструю и почти бескровную аннексию, поскольку идея сражаться с русскими не могла всерьез прийти в голову ни одному пиратскому капитану, после чего начались вычистка Авгеевых конюшин, приведение местного законодательства и исполнительной власти в соответствии с имперским уложением и прочие оздоровительные мероприятия. Большинство жителей пиратских республик после короткого периода испуга и настороженности с радостью приняли подданство Императора и лишь представители бывшей верхушки мафиозно-олигархических кланов остались очень недовольны. До российской аннексии они полновластно распоряжались жизнями миллионов людей. Каждый клан имел собственную частную армию, суды, полицию, а некоторые даже валюту, поэтому им было что терять. У других государств с наведением порядка сложилось по-разному. Столь же решительно пошедшие на аннексию проблемных миров Китай, Бразилия, Федеративная Республика и Арабская Лига, несмотря на то и дело возникавшие проблемы, двигались в правильном направлении. А затеявшие игры с добровольным присоединением по демократическому принципу Соединенные Миры и Франция в проблемах просто погрязли. Мафиозные кланы пиратских республик, тут же радостно ввязались в демократическое словоблудие, вопя о нарушениях неотъемлемых прав человека, о попирании свободы и вмешательстве в частную жизнь. Более того, они довольно быстро и умело перенесли боевые действия на территорию противника, принявшись в массовом порядке покупать журналистов, аналитиков, телеведущих и публичных знаменитостей своих новых метрополий. А также, разумеется, политиков, адвокатов, прокуроров и судей. Особо строптивых запугивали или убивали, поскольку отправить киллера в любой из миров метрополии, воспользовавшись священным демократическим правом свободы перемещения, для них не составляло особого труда. Даже в Вашингтоне на земле на воздух взлетела раритетная, перемещавшаяся по земле машина одного слишком бестолкового популярного обозревателя – Правда, журналистов в тот момент в ней не было, но потеря столь дорогого раритета оказалась для него весьма болезненной. К тому же подобных раритетов у него был целый гараж, и потому намек он понял правильно, как и многие другие журналисты, политики и редакторы. Вполне естественно, что таким путем кланам довольно быстро удалось добраться до строго секретной информации о межгосударственных соглашениях по проблемным мирам. И они пришли к выводу, что единственный шанс для них состоит в том, чтобы торпедировать эти соглашения. Информация о соглашениях была обнародована, причем под соусом преступлений действующей администрации, пошедшей на поводу у тоталитарных имперских режимов. Купленные или запуганные мафиозными кланами независимые журналисты развернули в прессе настоящую травлю противников пиратских республик. В СМИ были вброшены гигантские деньги – От незаконной торговли оружием и наркотиками, на которые были сняты популярные сериалы, проведены масштабные межпланетные фестивали и благотворительные балы, направленные на то, чтобы сформировать у обывателя образ проблемных планет как оплота свободных людей, отвергнувших диктат тоталитарных государств и корпораций и свободно строящих свою жизнь. На новых выборах эта тема стала одной из ключевых, и Администрация Соединенных Миров, подписавшая тайное межгосударственное соглашение с треском, проиграла, а новой администрации пришлось пойти на договоренность с кланами. Именно в этот момент на арене закулисных битв внезапно появилось Центральное разведывательное управление Соединенных Миров. ЦРУ всегда ославилась умением найти выгоду в самом позорном поражении, поэтому, решив, что из сложившейся невыгодной ситуации следует извлечь хоть какую-то пользу, Оно навело контакты с кланами и сделало им интересное предложение в расчете направить дальнейшие действия мафиозных боссов против своего основного конкурента. По мнению Центрального разведывательного управления, во всей этой какофонии не доставало эффектной финальной ноты, а именно красивого восстания угнетенных, ибо пока все, что творилось в Соединенных Мирах вокруг проблемных планет, было предназначено скорее для внутреннего пользования. А все остальные государства смотрели на эту мышиную возню с брезгливой снисходительностью, наблюдая, как вновь избранная администрация на всех порах несется к собственному краху. Ибо придя к власти под лозунгом «Защиты прав свободных людей», новая администрация мало что могла предпринять против тех, кто фактически и привел ее к власти. Поэтому беспредел на проблемных мирах, ради ликвидации которого и были заключены тайные соглашения, должен был не просто продолжиться, но еще и усилиться. А это означало, что уже следующие выборы администрация может проиграть. Причем с треском, похоронив под своими обломками немалую долю международного авторитета Соединенных Миров, чего патриоты из ЦРУ допустить никак не могли. Поэтому они быстро на пальцах объяснили мафиозным боссам, что произойдет, если к власти вновь вернутся сторонники жесткой линии в отношении свободных планет. И предложили присоединиться к операции, которая должна была не только помочь удержаться новой администрации, но еще и посадить в лужу их основного конкурента, из самого последовательного сторонника жесткой линии, русского императора. После не слишком долгих, но интенсивных переговоров, Представители мафиозных кланов нескольких миров приняли решение финансировать небольшую революцию на одной из планет, ходивших в русскую зону ответственности, но примыкавшую к французской зоне. Большая часть средств, впрочем, поступила через офшоры и серые банки, причем путем таких длинных и сложных транзакций, что отследить от правителя финансовое учреждение Соединенных Миров, тесно работавшее с правительством, было практически невозможно. Планировалось поднять мятеж и объявить планету независимой. Далее следовал стандартный сценарий. Международные миротворческие силы по разъединению противоборствующих сторон. Гуманитарная помощь, накачивающая новый режим оружием. Массовые тайные казни коллаборационистов. Поскольку никто не сомневался, что русские просто так не отступятся, планировалось настолько насытить планету оружием и наемниками, для чего мафиозные кланы даже готовили сводные отряды из своих частных армий, чтобы устроить имперскому десанту кровавую баню. Ну а дальше все просто. Репортажи по всем Голоканалам о зверствах русских оккупантов. На них планировалось списать также массовые казни и захоронения в период восстания. И обращение с просьбой о французском протекторате. Французов предполагалось использовать в темную Но поскольку их правящая верхушка со своей либеральной политикой на свободных мирах тоже потерпела крах, аналитики посчитали, что она непременно ухватится за возможность продемонстрировать своей общественности, что кое-кто облажался еще больше. Так что это обращение тут же должно было поддержать правительство Франции, а также соответственно Соединенные Миры и все их сателлиты. Компрометированным русским нечего будет противопоставить мнению международного сообщества, и их противники останутся в выигрыше. Рухнувшая политика американцев и французов вдруг окажется самой мудрой, поскольку не допустила массового геноцида и нарушения неотъемлемых прав человека. Русские будут жестко посрамлены, а мафиозные кланы сохранят свою власть и влияние на неопределенно долгое время. Разведка Империи, ориентированная в основном на работу против официальных структур предполагаемого противника, откровенно прошляпила подготовку мятежа. Кое-что накопало второе управление, имперская контрразведка, поэтому гарнизоны на планете были усилены, но размаха планируемой провокации не представляло и оно, поэтому первый этап мятежа прошел успешно. Отряды наемников, просочившиеся через пограничные структуры дальнего приюта, все еще довольно коррумпированные и находившиеся под влиянием остатков местных мафиозных кланов, атаковали дворец губернатора, гарнизоны и полицейские участки. А также взяли под контроль орбитальные терминалы. И тут выяснилось, что самый новый и крупный терминал, изготовленный на одной из иностранных верфей и недавно доставленный на орбиту, представляет собой нечто совсем другое. Имперским инженерам показалось вполне разумным построить орбитальный терминал за рубежом, поскольку там запросили весьма скромную цену, да и плечо доставки было едва ли не в три раза короче, чем с любой из имперских верфей, способных изготавливать подобные конструкции. Однако в итоге оказалось, что эта конструкция на самом деле является мощной орбитальной крепостью. Несколько боевых российских кораблей, оказавшихся на орбите дальнего приюта, были мгновенно уничтожены, а имперские гарнизоны на поверхности планеты, отбившие первую атаку боевиков, оказались подвергнуты орбитальной бомбардировке. Все вроде бы развивалось строго по плану, разработанному в аналитическом отделе разведывательного управления. Но затем, как оно обычно и бывает, если вступаешь в игру с русскими, все пошло наперекосяк. Наемники еще не успели как следует заняться зачисткой, когда поблизости от дальнего приюта внезапно вынырнул Пятый Имперский флот, проводивший внеплановые маневры в соседней системе. Такого не мог предвидеть никто. Международные миротворческие силы, уже стянутые к границам зоны влияния России, тут же притормозили, ибо столкновение с боевыми кораблями Империи означало полномасштабную войну. А к ней не был готов никто. Главарям мятежа кураторы из метрополии сообщили, что планы резко меняются, и кровавую баню русскому десанту им придется устраивать собственными силами. Мятежники здраво расценили подобную перспективу как полную катастрофу, и потому главари мятежа решили, что если уж им не суждено удержать власть, то хотя бы уйти следует так, чтобы их запомнили на всю оставшуюся жизнь. Население планеты, с энтузиазмом принявшее подданство империи, решено было жестоко покарать за предательство. Кроме того, имелся расчет, что русские, всегда остро реагирующие на массовую гибель мирного населения, не сумеют удержать планомерную осаду и пойдут на пролом, не считаясь с потерями, вследствие чего создавался шанс отбить атаку флота и продержаться до подхода миротворческих сил. Отдав приказ орбитальной крепости и командам остальных терминалов держаться сколько возможно, якобы все в порядке и помощь близка, мятежники начали резню на дальнем приюте. Высаживать десант под огнем орбитальных батарей не представлялось возможным. Атаковать мощную орбитальную крепость и остальные вооруженные терминалы без подготовки и силами одного флота было просто самоубийственно. Однако на планете шла тотальная резня, и подданные императора гибли десятками тысяч. Каждый час множил число жертв. Поэтому адмирал Воропаев в конце концов принял нелегкое решение атаковать орбитальную крепость с низких орбит небольшими диверсионными силами и попытаться вывести из строя энергетическую установку орбитальной крепости. Перед ротой Горностаев в численности 150 человек была поставлена задача прорваться через заградительный огонь Проникнуть внутрь крепости с гарнизоном около 25 тысяч человек, добраться до центрального энергоузла и вывести его из строя. Это был самоубийственный план, и воплотить его в жизнь из имеющихся сил могли только горностаи. Лишь их десантные боты были оборудованы системой подавления радаров, теоретически позволявшей приблизиться к орбитальной крепости практически вплотную. К сожалению, все сразу пошло не так, как планировалось. Боты обнаружили еще на подходе к орбите. Видимо, какой-то умник предусмотрел нечто подобное и разместил на планете пункт контроля пространства, отслеживающий все происходящее вокруг крепости. А может быть, не обошлось без предательства. Как бы то ни было, проникшие через обшивку крепости диверсионные группы сразу же попали в засады. За счет лучшего снаряжения и гораздо более хорошей выучки Многие сумели прорваться, но шансы на выполнение задачи стали совсем призрачными. По всей крепости началась охота за диверсионными группами, и постепенно одна за другой они погибали, хотя и дорого продавая свою жизнь. Однако командование 5 флота, убедившись, что основная задача выполнена не будет, решило воспользоваться тем, что существенная часть гарнизона крепости отвлечена на поиски и нейтрализацию диверсантов, многие расчеты орудий прорежены горностаями, а сами орудия частично повреждены. Пятый флот предпринял отчаянную, яростную атаку на крепость и, потеряв 11 кораблей, сумел таки сломить ее сопротивление и выбросить на нее десант. Но из всей роты горностаев к тому моменту осталось в живых только три человека. Дальше все пошло согласно боевому расписанию. Высадка десанта, подавление сопротивления мятежников, расследование, неопровержимые доказательства массовых казней, грандиозный международный скандал, появление намеков на связь мятежников с некоторыми властными группировками свободных демократических государств, ниточки, тянущиеся далее к мафиозным кланам, находящимся в зоне ответственности этих свободных демократических государств, и вопрос... Кто за все это ответит? Ибо действующая администрация самого свободного и самого демократического из этих государств изо всех сил делала хорошую мину при плохой игре. Поделать со своими союзниками по победе на выборах они ничего не могли. Сдать их тоже не представлялось возможным. Слишком много дерьма всплыло бы на поверхность. Но все понимали, что русский император этого так не оставит. За последние 300 лет ни один случай нанесения ущерба русскому подданному не остался без ответа.